Но надо честно признать, что любовь была недолгой. Играя небольшую роль при флаголетке, Гайтана мог сравнивать ее с окружающими. И это сравнение было, увы, не в пользу его дамы сердца. В Венеции было множество очаровательных девушек, одна прелестнее другой. Среди них была и дочка сапожника Фарузи, чья мастерская находилась рядом с театром. Именно там королевы, императрицы и танцовщицы чинили подметки своих катурнов и туфелек. Занятие было шестнадцать. Гаятана был очень красивым юношей. Вспыхнула страшная любовь. Но дабы избежать ревнивого гнева Плаголетты и руганий папашей Фарузи, мечтавшего выдать дочь за серьезного человека, молодым людям пришлось сбежать чтобы отвенчаться подальше от них. Они вернулись через несколько месяцев, такие же влюбленные, но совершенно без денег. Занетта была уже беременна, и семейству Фарузи пришлось простить дочь. Состоялась трогательная сцена, какие часто можно наблюдать в Италии. Ожидаемый младенец, получивший имя Джакомо, появился на свет 2 апреля, 1725 года. Его рождение стало своего рода освобождением для его матери. Как только талия Дзанетты стала прежней, молодая женщина, влекомая демоном лицедейства, отправилась на театральные подмостки вместе с мужем, оставив ребенка на попечение бабушки. Супруги пользовались успехом и вели кочевую жизнь. В Лондоне Дзанетта родила еще одного мальчика, потом еще четверых детей. А вдовел, она отправилась в Германию, где пользовалась огромным успехом в Дрездене. В этом городе Дзанетта и обосновалась. Она купила матери дом возле канала комедии, где та и воспитывала как могла Джакома. Увы, у ребенка было очень слабое здоровье. Следующие два дня – Синьора Фарузи не могла нарадоваться, что она съездила в Мурано. Едва вырвавшись из костей колдуньи, Джакома стал делать поразительные успехи. Бабушка наняла ему в учителя известного поэта Бафо. Судьбе было угодно, чтобы он оказался гривуазным поэтом, чьи произведения на редкость непристойные. Не следовало бы давать их всем и каждому. Конечно, благодаря ему Джокомо научился читать и писать, но он познал и элементы весьма своеобразных наук. Когда юноша отправился продолжать образование в университете Падуи, у него была явная склонность к магии, к оккультным наукам, игре, вину и женщинам. Впрочем, последние внушали ему пока некоторое опасение, смешанное с вожделением. В Падуи Джакома поселился у Аббата Гоции, простого и хорошего человека. У него была сестра Беттина, достаточно смазливая, чтобы студент мечтал о ней по ночам. А так как вышеупомянутый студент имел весьма привлекательную внешность, темные волосы, черные живые глаза, довольно крупный нос и рот, созданный для смеха, а не для чтения молитв, и был хорошо сложен, то Беттина, она увлеклась им с не меньшим пылом. Она посвятила юношу в любви и была его первой учительницей. Мирный кровь Аббата дал приют бурным ночам. Прилежно изучая науку любви и с каким пылом, Джакома не забывал и о занятиях в университете. Он прекрасно знал латынь и в очень короткий срок стал доктором права. Казанова распрощался с Абатом, поцеловал в последний раз неутешную бытину и отправился в Венецию. Ему казалось, что в родном городе его ждет очень много приятного, прежде всего слава и богатство. Но у бабушки Фарузи, встречавшей внука на пристани, были на его счет совсем другие планы. «Теперь, когда ты выучился, — сказала она, — Ты должен стать аббатом. С твоей внешностью и с твоими знаниями ты далеко пойдешь. Когда-нибудь ты станешь кардиналом. Но я не хочу быть монахом. Для юноши найдутся и другие дела, кроме чтения молитв.